Когда еще ваше степенство находился я в службе его императорского величества, не слушая хозяина, говорил он Петру Степановичу, в малороссийском Гренадерском генерал-фельдмаршала графа Румянцева-Задунайского полку в денщиках уродного командира находился. Бывало, как только приедет начальство на инспекторский смотр, бригадный или дивизионный ли, либо сам корпусный, тотчас меня... Полковому на кухню прикомандируют. Потому что я из ученых до солдатства дворовым человеком у господина Калягина был. И в клубе поварскому делу обучался. От того и умею самым отличным манерам, какие вам угодно кушанья сготовить. Особенно силен я по части паштетов. Майонезы опять провансали, по моей части.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 Широкие прямые улицы и обширные необстроенные площади поросли сочной травой. Кроме немногих обитаемых чиновниками домов, все ставленные на подклетах, дома обширные, высокие, из толстого сосняка до ельника. Сторона лесная. Есть из чего хорошо и прочно построиться. Все ворота затворены, иные даже заперты, а на притолоке у каждых почти прибит на белой бумажке медный крест.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 Тихо, чуть не безлюдно, повсюду нет звука в сонном городке. Разве где-нибудь прогудит струна шерстобита, Зашурчит станок ложкаря? Из иных домов глухо доносятся тихие и гнусливые, Голоса женские, все сеношную там в страве расправляют. Строго, сурово повсюду, невольные, как птица небесная песня, Ни веселого задушевного говора, ни бойких, спорливых разговоров.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 с любопытством глядел на незнаемого человека и потом еще долго смотрел ему вслед, узнать бы, куда и кому держит он путь. Тоска напала на Самоквасова, и сильно он обрадовался, когда на всполье у казенных давным-давно запустелых соляных анбаров, охраняемых, однако, приличную стражей из инвалидной команды, увидал он феклиста Митрича, тотчас к нему подошел. Гуляйте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 Хоши и до меня доведи, снеж, стал бы я по улицам шмоняться, ежеб не нужное дело. Не праздник сегодня, чтобы слоныт продавать.